Резюме. Нам нужны навыки терпимости к стрессу, которые помогут нам справиться с чрезвычайно тяжёлыми или болезненными моментами или чрезвычайными ситуациями. Когда мы в трудной ситуации легко вернуться к старым моделям поведения или по умолчанию прибегнуть к неуклюжим, деструктивным или неосознанным механизмам защиты. Самоспокойние это способ признать и принять боль, которая неизбежна, не делая её больше, чем она должна быть. Это не отвлечение или избегание, а закрепление в настоящем с помощью ваших пяти чувств. Техника, называемая заземлением, TIPP, означает температуру, интенсивные физические упражнения, ритмичное дыхание и парное расслабление мышц. Всё это может помочь снизить физиологическое возбуждение. Попробуйте холодную воду, энергичные движения или дыхательные упражнения, чтобы успокоить лимбическую систему. практикуйте радикальное принятие, что не означает, что нам нравится происходящее, а только то, что мы согласились не бороться с реальностью. Признайте то, что вы чувствуете, и реальность ситуации, и напомните себе о том, что важно. Аббревиатура accepts activities действия, contribute вклад, comparisons сравнения, emotions эмоции, push away отталкивание, thoughts мысли. Sensations, ощущения, может помочь вам лучше переносить кратковременные страдания, хотя и не в долгосрочной перспективе. Что касается беспокойства, то наша цель состоит не в том, чтобы заставить себя не беспокоиться, а в том, чтобы беспокоиться более эффективно. Планирование времени для беспокойства позволяет вам осуществлять упреждающий контроль и помогает сохранять дистанцию. Обратите внимание на беспокойство. Запишите время, на который вы его отложите с указанием продолжительности и содержания и сделайте как запланировали ментальные заметки и фокус на повседневные задачи могут помочь вам превратить тревожные моменты в возможности для осознанности